Когда Майк схватился за живот, то почувствовал, что он мокрый и липкий. В темноте кровь показалась ему похожей на моторное масло, тонкой струйкой, вытекающей на землю. Он не мог понять, откуда идет кровь. Когда противник выпрямился, Майк увидел в его руке револьвер. Ричард посмотрел на Майка с высоты своего роста. Тот попытался откатиться в сторону. Нужно встать. Необходимо встать. Нужно предупредить Джулию. Сейчас Ричард отправится за ней. Его обязательно нужно остановить. Нельзя допустить этого. Джулию нужно спасти. Майк попытался превозмочь боль и решить, что же делать дальше, и тут на его голову обрушился новый удар. Он снова упал на живот. Прижав руку к ране, Майк чувствовал, как из него толчками уходит жизнь. «Джулия!» — крикнул он, однако из горла вырвался лишь невнятный хрип — Голова кружится, слабость я слабею. Нужно спасти ее, нужно защитить ее. Еще один удар по голове погрузил его в небытие. Ричард стоял над майком, глядя на него расширенными глазами, тяжело дыша, чувствуя небывалый подъем сил. Он испытывал дрожь в руках и ногах, удивительное ощущение. Энергия так и переполняла его. То, что он переживал в эти секунды, невозможно сравнить ни с чем. Зрение и слух обострились до предела. Ричард ощущал самое слабое прикосновение воздуха к своей коже. Состояние, в котором он находился, было опьяняющим, кружащим голову. С Питом все складывалось иначе или с настоящим Ричардом Франклином, или даже с Джессикой. Джессика сопротивлялась, но совсем не так по-другому. Джессика рассталась с жизнью у него на руках, но при этом он не испытал ощущения победы, радостного достижения поставленной цели. Было ощущение горечи от того, что она сама себя наказала. Нет, нынче ночью Ричард чувствовал себя триумфатором, непобедимым и неутомимым. Он выполнял некую божественную миссию, и боги на его стороне. Не обращая внимания на боль в вывихнутом большом пальце, Ричард обернулся и посмотрел в сторону берега. Слева высились поросшие травой дюны, на песок монотонно накатывали волны. «Какая чудная ночь!» — подумал он. Впереди Ричард видел фигуру Джулии, склонившейся над собакой. «Собака либо уже мертва, либо умрет совсем скоро. Мы останемся одни», — подумал он. «Никаких препятствий на жизненном пути не останется. Никто не сможет помешать нам». Ричард зашагал к Джулии, постепенно ускоряя шаг, возбуждаясь при мысли о том, что скоро увидит ее. Джулия, вне всякого сомнения, испугается. Она поведет себя так, как когда-то повела в подобной ситуации Джессика, когда увидела, что он поджидает ее в автомобиле у супермаркета. Он пытался объясниться с ней, сделать так, чтобы она поняла его намерение. К сожалению, Джессика стала сопротивляться, царапать его ногтями, и тогда он схватил ее за горло и сжимал его до тех пор, пока глаза у нее не полезли из орбит. Он наблюдал за ней, сознавая, что был просто вынужден сделать это. Она вынудила его. Джессика преследовала свои эгоистичные интересы, из-за которых так и не сложилась их будущая жизнь. С Джулией он будет очень осторожен, и проявит терпение, он будет спокоен с ней, и когда она поймет истинную суть их любви, когда поймет, что он сделал все для ее же блага, для их общего блага, то уступит ему и не станет возражать. Да, попереживает немного из-за Сингера, но в конечном итоге успокоится. Она обязательно поймет, что он не мог поступить иначе, ведь выбора у него не было. После ему захочется отвести ее в спальню, но Ричард понимал, что времени для этого у них не будет. Нынешней ночью, уже на безопасном расстоянии, они остановятся в каком-нибудь мотеле и займутся любовью, и будут вместе всегда до конца дней своих, стараясь наверстать то, что имели несчастье упустить. «Он сейчас придет, малыш», — шептала Джулия. «Он скоро придет, и мы отвезем тебя к доктору, правда?» Ее глаза заливали слезы, она едва видела Сингера. Ему становилось хуже с каждой минутой. Он уже не открывал глаз, и хотя продолжал часто дышать, при этом не переставал жалобно взвизгивать, издавая тонкий высокий писк, похожий на звук выходящего тонкой струйкой из надувного матраса воздуха. Звук этот был совершенно неестественным. Теперь подергивались не только лапы пса, но и все тело. Прикасаясь к нему, Джулия чувствовала, как напряжены его мышцы, как будто он приготовился изо всех сил сражаться со смертью. Сингер снова заскулил, и Джулия начала охватывать паника. Гладя его, она ощущала боль пса так, как будто больно было ей самой. «Ты не можешь оставить меня. Прошу тебя, умоляю!» Джулия внутренне негодовала на Майка и Пита, потому что они оба куда-то пропали. Хотя прошла всего пара минут с их ухода, ей казалось, что минула целая вечность. Она понимала, Сингер долго не протянет. «Сингер, постарайся, ты сможешь, прошу тебя». Джулия уже готова была снова позвать Майка и Пита, и тут слова застряли у нее в горле. Сначала она просто не поверила собственным глазам и удивленно заморгала, а потом зажмурилась, думая, что это лишь обман зрения. Снова открыв глаза, Джулия поняла, что ошибки нет, несмотря на то, что у него теперь был другой цвет волос и на нем были очки, а усы сбриты, Джулия сразу же узнала его. — Привет, Джулия! — произнес Ричард. Дженнифер мчалась на предельной скорости, пытаясь обогнать другие машины яростно сигнале и сверкая мигалкой. Не сводя глаз с дороги, она так крепко сжимала руль, что заболели костяшки пальцев. Десять минут. Ей нужно всего лишь десять минут. Джулия, затаив дыхание, широко открытыми глазами смотрела на Ричарда. Да, это он. Он что-то сделал с Сингером. Он что-то сделал с Питом. Он что-то сделал с Майком. О, Боже, Майк. А теперь он пришел за ней. Ричард медленно направлялся к Джулии.